— скричал Мольяр тоном честной собаки, у которой хотят отнять доставшуюся ей на законном основании кость. — Я должен оторваться от моего дела? Ах, господин Д'Артаньян, до чего же вы дурно ко мне относитесь? — Если вы тотчас же не отправитесь предупредить Берсерена о том, что я здесь, — дорогой господин Мольяр в полголоса сказал Д'Артаньян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 Заметив входящего Д'Артаньяна, он отложил материю и пошел навстречу ему, не изображая особых восторгов, без чрезмерных любезностей, но с соблюдением должной учтивости. Господин капитан Мушкетеров обратился он к Д'Артаньяну. «Вы, конечно, простите меня, не так ли, но я страшно занят». «Да-да, господин Парсеран, слышал, знаю, костюмами короля. Говорят, что вы шьете его величеству три новых костюма». Пять, судач, пять. Три или 5 меня это нисколько не беспокоит, ведь я знаю, что они будут самыми красивыми на всем свете. Да-да, так думают все. Когда они будут закончены, тогда и станут самыми красивыми на всем свете. Не буду оспаривать.